Это могло лишь немного отсрочить развязку, и только никто не мог спасти её от такого человека. Однако, понимаешь, в урок больше всего меня страшила твоя судьба. Я не знал, что он собирается сделать с тобой, и об этом пёкся прежде всего. В конце концов, мы пришли к соглашению. Я устрою так, чтобы твоя мать осталась в доме одна, без охраны, но за это мне позволят вывести тебя из игры. Это всё, чего я хотел. Мне было важно, чтобы китаец не забрал и тебя. Уберечь твою мать было невозможно, за тебя же ещё стоило поторговаться. И я это сделал. Повисла долгая пауза. Потом я спросил: "Нужно ли понимать, что по достижении такого соглашения Вангун продолжил сотрудничество с вами?" Небудь цинично, но в юрок, но он продолжил: "Да, я не могу отрицать. Он и довольствовался тем, что увезёт твою мать и сделал то, чего мы от него хотели. И рискну заметить, что Его участие в деле стало весьма существенным фактором, повлиявшим на то, что компании в конце концов приняли решение прекратить торговлю. Значит, моей матерью пожертвовали во имя более высокой цели. Послушай его урок. У нас не было выбора. Ты должен это понять. Вы когда-нибудь ещё виделись с моей матерью? После того, как её увёз этот человек. Он поколебался, но в конце концов всё же ответил: "Да, видел". 7 лет спустя я проезжал через Хунань, и Ван Гун пригласил меня к себе. Там, в его крепости, Да, я видел твою мать единственно раз. Теперь он почти шептал. Фонограф внизу смолк, и в комнате на миг воцарилась тишина. И что с ней стало? Она пребывала в добром здравии, была, разумеется, одной из зналожниц. Учитывая все обстоятельства, должен сказать, Твоя мать неплохо приспособилась к новой жизни. Как с ней обращались? Дядя Филип отвёл глаза, когда мы виделись с ней. Она, естественно, спрашивала о тебе. А я рассказал всё, что знал. Она осталась довольна. Видишь ли, до той нашей встречи Она была полностью отрезана от внешнего мира, и в течение 7 лет слышала лишь то, что Ван считала нужным довести до её сведения. То есть я хочу сказать, у неё не было никакой уверенности, выполняется ли финансовая договорённость, и именно это она прежде всего хотела узнать. К счастью, я смог её заверить, что договорённость выполняется. После 7 лет мучительных сомнений твоя мать наконец обрела душевный покой. Ты не можешь себе представить, какое она испытала облегчение. Это всё, что я хотела узнать, повторяла Анна. Это всё, что мне было нужно. Он пристально посмотрел на меня, и я задал ему вопрос, которого он ждал. Дядя Филипп. А какой финансовой договорённости идёт речь? Уставившись на свои руки и помолчав немного, он ответил: Если бы не ты, если бы не её любовь к тебе в юрок, Уверена, твоя мать ни колеблясь ни минуты, она ложила бы на себя руки, прежде чем позволила бы этому негодяю хоть пальцем прикоснуться к себе. Уж она бы нашла способ сделать это. Но нужно было думать о тебе. Поэтому в конце концов, оценив ситуацию, она тоже выставила условия. Твоё финансовое обеспечение в обмен на... на ее благосклонность. Все было устроено через посредника от компании, я проследил за этим, у Суайра был человек, который ни о чем не догадывался. Этот простофиля думал, что организует безопасный провоз для опиума. Ну и дурак он был. Дядя Филипп рассмеялся и, затряс головой, Потом снова помрачнел, возвращаясь к печальной теме. Моё обеспечение? тихо повторил я. Оно, моё наследство? Ах, да, твоя английская тётушка, она никогда не была богата. Твоим истинным благодетелем все эти годы оставался Ван Гуг. Значит, всё это время я жил на У меня не хватило духу закончить фразу. Дядя Филипп кивнул. Твоё образование, твоё место в лондонском обществе, то, что ты сумел стать, тем, кем стал. Всем этим ты обязан Вангуну. а вернее добровольной жертве твоей матери он снова замолчал а когда опять поднял голову я увидел в его лице нечто новое почти ненависть однако он поспешно отвернулся и я отодвинулся в тень теперь я его почти не различал «Когда я в последний раз видел твою мать там, в крепости», — сказал он, — «она утратила всякий интерес к антиопиумной компании. Она жила только ради тебя и тревожилась только за тебя». К тому времени торговлю опиумом объявили вне закона, но даже эта новость была ей безразлична. Я, конечно, огорчился, так же, как и все остальные, кто отдал борьбе с этим злом многие годы жизни. Мы считали, что достигли наконец своей цели, опиумную торговлю запретили. Потребовался ещё год или два, чтобы понять, что на самом деле значил этот запрет. Торговля просто перешла в другие руки, вот и всё. Теперь её контролировало правительство Чана. Наркоманов стало ещё больше. Но теперь их деньги шли на поддержание армии Чан Кайши и его власти. Вот тогда я и принял сторону красных в юрок. Думаю, твоя мать пришла бы в отчаяние, узнай она, чем закончилась наша кампания. Но её это больше не интересовало. Единственное, чего она хотела это чтобы позаботились о тебе. Только о тебе, желала она говорить, знаешь, в урок. Его голос вдруг и зазвенел, угрожая сорваться. Во время нашей встречи мне показалось, что она в полном порядке. Но я расспросил о ней у домашних, у тех, кто мог меня просветить. Мне хотелось узнать правду о том, как с ней обходится на самом деле, потому что потому что я понимал, настанет день, когда наша встреча с тобой состоится, и я узнал. Да, я узнал. Всё. Вы нарочно мучаете меня?